Глава сорок Конец. Не сумев зацепиться когтями за пол, залитый кровью, Ай подскользнулась. Абада, привыкшая к неприятностям, возникающим в замкнутых пространствах, воспользовавшись случаем, перемещаясь по стенам и потолку, контр-атаковала. Одним сильным рывком оторвав запястье Ай, она тот час проглотила оторванную конечность. С ужасом осознав, что ее рука регенерирует медленнее, чем ранее, темная принцесса стала отступать. Пытаясь выиграть время, она пряталась за полуразрушенными колоннами и уворачивалась от атак, начавшей глумиться над ней Абады. — Сука! Отмахнувшись ногой чьего-то трупа, она сначала вскочила на стену, а после прыгнула на потолок. — Жак! «Ты же знаешь, что ламия жива?» Забыв, что такое гравитация, спросила у мужчины Ай. Парень не ответил. «Значит, все-таки жива». Уклонившись, отбросившись в ее сторону Абады, заключила темная. Сражаясь с этой безумной Абадахидой, которая даже не вспотела, Айсай проговорила. «Почему, Жак?» Почему ты вновь отрекаешься от меня? Ведь я единственная, кто продал душу ради того, чтобы быть с тобой. Я была готова на все ради тебя, а ты...» От слов «Ай» сердце Олега сжалось. «Из-за меня?» Скривившись в болезненной гримасе, подумал мужчина. «Лжешь!» Едва не отделив голову от тела темной принцессы, зашипела Абада. «Ты все лжешь!» Мощным ударом лапы, пробив грудную клетку «Ай», проговорила Димонесса. «В тебе нет любви, жажда славы, богатства и власти, а он всего-то хороший кандидат в мужья». Читая мысли, попавшейся ей в лапы Димонессы, прорычала Абадахида. «И сила! Да, именно сила!» — Вот чего ты желала и желаешь больше всего. Сильное потомство, от существования которого будет лихорадочно трясти весь мир. — Ты ничего не понимаешь. Потомство — это и есть любовь. Закинув себе в рот голубой осколок, раскусила его зубами Ай. Демонический камень разорвал связь между мирами. Хлынувшая в пространство живых темная энергия, чуть не засосала в образовавшийся портал Абадахиду, которая, отпрыгнув назад, едва успела отбросить в сторону оставшийся от Ай кусок туши. Молодая демонесса погибла моментально. Не сумев призвать кого-то при помощи древних рун, она решилась на что-то иное — Всем телом, ощущая гнетущие языки потустороннего пламени, проговорила Питта, прикрывая собой стоящих за ее спиной Катарину и Зорю. Синее пламя, извергаясь из овальной сферы, тянулось к постоянно уворачивающейся от него абаде. — Наконец-то! — неспешно вышагивая из тьмы, проговорил демон. «Абадон!» Инстинктивно пригибаясь к земле, прорычала Абада. «Да ну нахер!» Пятясь, обмолвилась повидавшая многое баки. «Хватит с меня потусторонщины! Сами тут разбирайтесь!» И закинув двуручник за спину, стрелой вылетела из тронного зала. В помещении раздался мощный хлопок. Быстрее, чем когда-либо, Демонесса рванула в сторону демона, пытаясь затолкнуть его обратно в портал. Но, словно ударившись о невидимую стену, с искореженным телом отлетела в сторону. Каждая ее кость была сломана, череп раздроблен, черные глаза выпали из глазниц. <звы> Ощущая прилив сил, сладостно протянула Бадон, а после переведя взгляд на останки Ай, фыркнул. — Вот на что-то эта идиотка сгодилась. Взгляд верховного демона вновь упал на приходившую в себя Абадахиду. — Скажи, тебе понравился вкус ее мяса? После этих слов до демонессы наконец-то дошло. — Ах ты, сукин сын! Ха-ха-ха! Будто из самой преисподней раздался смех демона. Верно, я не забыл о твоей привычке пожирать себе подобных. Мне стоило немалых усилий напитать ее тело и дух ядом королевы саламандры. Уже сейчас твои кости не прочнее опавших по весне листьев. Ну а кровь, она такая густая, тягучая и холодная. Ах, как жаль, что этот артефакт не вечен. В экстазе, задрав голову к небесам, простонал демон. Сейчас ты, должно быть, по-настоящему чувствуешь. Что такое быть живой?» Спокойно уклонившись от сгустка энергии, запущенного в него Обадой, демон хмыкнул. Подоспевшие к демонессе смертные, последние не разбежавшиеся при виде него, обнажили клинки. «Какие храбрецы! Даже мужчина есть!» «Должно быть, он стал твоим талисманом, да? Так еще интереснее!» Демон, выбрав Олега своей целью, вынул меч и направился к нему. «Не смей!» — прошипела Абада, понимая, что тот собирается сотворить с ее отцом. «Я сказала, не смей трогать его!» Под действием исцеляющей энергии Питты пыталась подняться Димонесса. Меч одного из генералов ада, рассекая воздух, опустился на то место, где еще секунду назад стоял Олег. Синие языки пламени волной направились в сторону прикрывавших Абаду женщин. Едва успев отойти с линии атаки, Воительницы с ужасом стали выискивать взглядами своего императора. — Спасите Диану! Я попытаюсь его задержать! — вскрикнул Олег. Но звонкий демонический смех, раздавшийся после этого заявления, оглушив всех собравшихся, поставил смертных на колени. — Ты задержишь меня! — Пряча меч обратно в ножны, проговорил демон. Ха — Ха-ха-ха! Глупец! Ты не сможешь даже прикоснуться ко мне своим клинком! Прорычав это, демон скинул скрывавший голову капюшон. Светловолосый блондин с острым подбородком и худым лицом, голубыми словно само небо глазами, смотрел на Олега. Будь демон старше и немного полнее лицом, в нем мужчина смог бы узнать прежнего себя. Словно кривое зеркало, усмехнувшись, поглядел в сторону Дианы Олег. Демон, вставший перед ним, некогда предавший его дочь, был точной копией его самого из прошлой жизни. Унесите ее живо! Вновь вскрикнул Олег после чего демон, щелкнув пальцами, захлопнул тяжеленные врата тронной. — Никто и никуда отсюда не уйдет, покуда я не разрешу. Словно расплывшийся туман, Абадон, исчезнув из поля зрения Олега, показался у него за спиной. Дыхание самой смерти небывалым адреналином отозвалось в теле мужчины. Используя дыхание богини, Олег с трудом уклонился от кулака, намеревавшегося пробить ему грудь. Не дожидаясь очередного фокуса бледнолицего, Олег атаковал его размашистым ударом в область шеи. Вновь туман. Опять тот, играясь, исчезает. На этот раз, появившись слева, задевает касанием пальцев плечо мужчины. Ледяное прикосновение, словно ножом, протыкает броню, как тонкую бумагу, а следом за ней и плоть. Брызгает кровь. Олег, пошатнувшись, бьет на наотмашь. Абадон вновь исчезает, появляясь прямо перед ним. «Не успею», — мелькает мысль в голове мужчины. Видя, как к его лицу приближается ладонь демона, он инстинктивно заваливается на спину, в попытке уклониться. Глухой треск и звук скрежета металла разлетается по помещению. Одернув мужчину и подставив спину, перед Олегом стоит Питта. Секунда, и демон вновь растворяется, а после, показавшись в отдалении, замирает. В тот же миг, обмякнув, паладин в последний раз взглянув на мужчину, улыбается, прежде чем бездыханным телом упасть в руки Олега. «Я иду за вами, мой...» Девушка умерла, так и не успев договорить. «Насладись моментом, человек!» произнес Абадон, после чего жестом пригласил на поединок Катарину и Зорю. «Эй, вы двое! Не заставляйте меня ждать!» Женщины с отчаянным ревом кинулись на демона. В паре они рубили и кромсали на части проклятый туман, игнорировавший все физические атаки. Существо было неуязвимо. Пропуская малые заклятия, используемые женщинами, он, играясь, наносил им несмертельные травмы, ломая кости и терзая плоть. Но Зорю и Катарину было не остановить. Все так же отчаянно сражаясь, они выжидали, готовясь разыграть свою последнюю козырную карту. Подловив демона в момент, когда он, пробив пальцем плечо Зори, вновь решил исчезнуть, Катарина, схватив его за мантию, из огня создала антителепортационное поле, не позволяющее ей использовать трансгрессирующую магию. Демон удивленно замер, после чего в него со звоном стукнулось лезвие клинка Зори. Прочная сталь рассыпалась, подобно стеклу. «Сталь и огонь!» Задумчиво проговорил демон, после чего легким дуновением задул пылающий костер. «Так вы намеревались меня убить! Ничтожество! До вас все никак не дойдет! Я и есть смерть! Меня нельзя убить!» Мощным ударом откинув Катарину на десятки метров в сторону, Абадон рывком схватил Зорю за шею, а после, подняв девушку над землей, с удивлением заглянул в ее довольные, наполненные решимостью глаза. «Вот сейчас это и проверим!» Стиснув зубы, трепыхаясь над землей, прошептала Зоря, заставив тем самым демона в очередной раз взглянуть на исчезнувшую прямо из-под носа Абадахиду. «Потерял кого-то?» — донесся голос демонессы из-за спины Абадона, после чего с плеч демона слетела голова, а следом когтистая рука мощным рывком вырвала ледяное сердце. Абада, тут же сжав кулак, раздавила сосуд демонической души, который разлетелся на тысячи осколков. Хватка демона ослабла. Выпавшая из его рук посиневшая зоря кашляя, пыталась вновь наполнить легкие кислородом. Где-то вдали также кряхтя материлась Катарина. А разговоров-то было! Усмехнувшись, отозвалась Абада, пытаясь взглядом найти Олега, как вдруг чьи-то холодные, как лед руки, обхватив ее за талию и горло, стали тянуть демонессу во вновь открывшийся портал. — Ты пойдешь со мной! Скаля свещала отрубленная голова. — Такова твоя судьба, таков твой единственный путь. Мощный удар с разбега отправил разговорчивую голову прямиком в портал, после чего подскочивший к отчаянно сопротивляющейся Диане Олег Скинув свой треснувший меч, нанес по рукам существа мощный удар. За миг до соприкосновения, лезвие засияв белым светом, нанесло смертоносный для нечисти удар. Отрубленные руки рухнули на пол. Рывком дернув себе за спину Диану, мужчина пинком оттолкнул тело прямиком в портал. После чего тот с хлопком закрылся. Некоторое время. Уцелевшие судорожно, с опаской и страхом переглядывались между собой, а затем по разрушенной тронной разлетелся звонкий женский смех. Подойдя к телу Питты, мужчина наклонился и протянул к лицу девушки руку. Мертвые глаза, моргнув, уставились на мужчину. В лице Финитты мужчина увидел духа Старты. «За тобой должок, Олег!» И однажды я приду забрать свое. Донесся голос богини, после чего лик небесной правительницы вновь сменился бледной и холодной улыбкой мертвого паладина. Прощай, закрыв погибшей воительнице веки и укрыв тело плащом, проговорил Олег. Эй, Зоря, Питта, девчата, помогите мне! У меня тут маленькая проблема. Сквозь истеричный смех донесся взволнованный и слегка напуганный голос Катарины. Подскочившая к ней Зоря со страхом крикнула. — Твою мать! Катрин! Твоя рука! Где твоя рука? — Потеряла. Прибывая в шоке, зубами пытаясь затянуть ремень чуть выше оторванной кисти, ответила воительница. — Лошадь ты тупорылая, чё то Используя исцеление, стала останавливать кровотечение зори. — Смешно, вот и ржу. Что ученица, что учительница. Теперь мы обе калеки. В момент, когда подруга помогла ей затянуть импровизированный жгут, простонала Ван Клаузевец. — Идиотка, ты ещё умри мне тут. Эй, Питта, мать твою! «Долго еще валяться будешь», — злобно окликнула ту Зоря. «Полегче, подруга, она мертва», — произнесла Катарина. «Эй, ай, а это зачем? Ай-ай-ай!» Чуть не прикусив язык, дернулась в когда на ее рану полилась обжигающая магия. «У меня не получилось остановить кровь. Вновь использовав исцеление, добавила Зоря. «Змеюка подколодная, насильница! И когда это мы стали настолько близки, что ты меня Катрин называть стала? Не помню, чтоб я тебе позволяла!» Бубня, словно старуха, продолжила ругаться женщина, на что Зоря, убедившись, что жизни девушки ничего не угрожает, улыбнулась и, прижав тук к груди, отозвалась. «Да заткнись ты!» Он вернется, пусть не сегодня, не завтра и даже не через год, но найдет путь обратно и вновь попытается захватить мир живых. Держась за живот, плюхнулась на задницу рядом с Олегом Диана. «На этот случай у этого мира есть свой маленький ангел-хранитель!» Щелкнув преобразившуюся девушку по носу, ответил мужчина. «Хм! Ну, допустим, я возьму демона на себя. Что будешь делать ты?» «Править!» — тяжело вздохнув, ответил Олег. Год спустя. Ламелим. Столица Единой Империи. Праздничная атмосфера, царившая на улицах города вот уже который день, не давала его жителям и прибывшим в столицу нанятым строителям отдохнуть и отоспаться. По всему городу от верхов до самых низов реками текло вино. Музыканты, днями и ночами напролет, стирая руки в кровь и ломая инструмент, несли всем окружающим праздничную атмосферу. Постоялые дворы ломились от все пребывающих гостей. Минуло три дня с момента свадьбы Его Величество императора Жака I и его супруги, дочери Верховной Матери Дома Пяти Религий, Пресвятой Лолиты. Известие о помолвке в тот же день после переворота шокировало весь мир, приостановив самую разрушительную и страшную войну в истории немолодой Ламийской империи. Эльфы, чья армия находилась всего в двух днях пути от столицы, Тяжелее всех прочих встретили это известие. Став лагерем, их армия еще сутки находилась в раздумьях, но после появления над городом сотен наездниц на Пегасах во главе с Лолитой и Огненной Инквизицией повернула обратно. Азовийской империи также досталось. Стоявшая с ними на границе армия пяти религиозных домов сильным ударом захватила ряд стратегически важных фортов, фактически открыв тем самым дорогу на столицу Азавии. Известие о гибели западной армии, а также отступлении ушастых, вынудило Азавийскую империю пойти на уступки, в результате чего между людскими империями был подписан так называемый Белый мир. Страны вернулись к первоначальным границам. Также расчетливый правитель Жак, не забыв напомнить эльфам о нарушенных договоренностях, вернул назад им же подаренные черноводные земли. Та зима была холодной и очень тяжелой, как для крестьян, так и для их хозяев. Восстановление столицы, а также преданных огню деревень и городов на территории империи, стало настоящим испытанием, с которым трудолюбивый народ первый на континенте, упразднивший рабство, справился на отлично. Также Олег не забыл и о людях, отдавших жизни во имя империи и его амбиций. Как было обещано, многие семьи, потерявшие своих детей на войне, получали пайки, раздаваемые за счет имперского дворца, а их дети смогли получить максимальную поддержку со стороны молодого правительства. В момент острой нехватки денег это было крайне плохой идеей, о чем мужчине не раз напоминал и сам Фридрих, однако тот был непреклонен. Решить проблему, связанную с нехваткой провианта, помог дом пяти религий, после чего отношения между странами укрепились еще сильней. И уже по весне, когда первые задумки и идеи Олега стали себя оправдывать, всем стало ясно что восстановление Ламийской империи – лишь вопрос времени, после чего был поспешно подписан объединяющий два великих народа пакт. Уже к первому лету по единому календарю удалось частично решить проблему с голодом и хлынувшим в империю потоком беженцев с территорий дворфов, азовийцев, эльфов и других народов, прознавших об отмене рабства зависимость этого мира от магии постепенно слабла сильно сказалось появление первых ветряных и водяных мельниц создание частных рыболовных и животноводческих хозяйств целиком и полностью принадлежавших предприимчивым крестьянам теперь каждый мог претендовать на кусочек земли независимо от статуса быть может именно таким был первый шаг к сокращению той огромной социальной дистанции разделявшие в этом мире разные касты. Страна семимильными шагами двигалась вперед. Заметившие столь резкий скачок во всех сферах жизнедеятельности соседи также старались не отставать, пытаясь частично честными и не очень путями заполучить тот или иной товар, знания и обученных людей для использования технологий в своих землях. К следующей зиме а вместе с ней и свадьбе Олега и Лолиты. В городе появились полноценные посольства всех государств, окружавших единую империю. Спустя еще несколько лет появились первые школы, где обучалось не только знать, но и представители других народов. Эльфы, скрипя зубами, учились с дворфами. А вульгарные крестьяне, не переставая брониться и цапаться, обедали за одним столом с отпросками знатных родов. Довольные среди них были единицы. Однако редкие глупцы лезли в мордобой, боясь потерять единственную возможность и право на бесплатное обучение, а вместе с ним и обмен опытом с другими народами. Так Миззи, основав собственную школу на вверенной ей земле, создала гильдию исследователей Черной башни, возникшей на Западе. Катарина, сменив ушедшую на покой наставницу вместе с баки, целиком и полностью отдала себя обучению новоиспеченных учениц Ордена Черного Солнца. Лайда с Леоной вернулись на Запад, где впоследствии стали высокопоставленными послами Единой Империи, сумев договориться с полуэльфийкой Эне не только о возвращении утраченных земель, но и о взаимовыгодной торговле. Зоря так и осталась личным стражем своего императора. А троица Сара, Харё и Кана, получив титулы, дарственные на землю и увесистые кошельки золота, вернулись на восток. Захлопнув книгу, Олег, услышав бой курантов, потянулся в своем кресле. «Так, дети, время ужинать. Опоздаем, и мамы будут нас ругать». «Ну, пап!» — в один голос запричитали сыновья от Зори и Ламии, а рядом за ними и две девочки от Катарины и Лолиты. «Расскажи еще что-нибудь из ваших с мамами приключений. Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Надувшись, забубнила ребятня. «Папочка, а что случилось с сестренкой Дианой?» — спросила девочка с золотистыми лисьими ушками и хвостиком на конце которого виднелась ярко-красная крапинка. Ваша старшая сестра отправилась в далекое плавание. Ведомая дорогой приключений, всесильная и бесстрашная, она в поиске новых народов и цивилизаций всего за пять лет пересекла весь белый свет, встретила много необычных существ и людей, божеств и вещей объяснение которым мы не можем найти и по сей день. Однако, дети, это уже совсем другая история. Конец.